ели единственных ценностей имеющих смысл. цель нашу нельзя обозначить цель наши концы отдавать, как сказала навела матвею по другому поводу акуджава похоронен на ваганьковском кладбище рядом с матерью памятник круглая гранитная глыба на которой воспроизведена в бронзе и в роспись. Но дело так сказать не в этом